Глава третья На следующий день, в два часа пополудни, Константин фон Мек, отделившись от съемочной группы, быстро зашагал один по дороге, ведущий во враг. Он закинул голову назад. Деревья и облака в небе понеслись ему навстречу. Это бездонное прекрасное небо. Угрожающе равнодушное к его существованию казалось ему таким же роскошным и незаслуженным даром, как нынешнее счастье. Он любил и был любим, а еще у него был Стендаль и Пармская обитель. Константин взглянул на часы. Он шагал всего минут десять. За это время техники, конечно, не успели уложить рельсы для тревелинга. Примечание. Тревелинг — отъезд кинокамеры. Зато актеры наверняка уже изнервничались до предела. Константин остановился, прислонился к дереву и поглядел на свою ладонь. Линия жизни была совсем короткой, и это его позабавило. Он пожал плечами и, насвистывая, повернул назад. Дойдя до луга, он подошел к фургону Ванды, стукнул в дверь и вошел. Еще с порога в лицо ему ударил запах сандала, который так остро напоминал Голливуд, покой, солнце и море. Когда-нибудь они все трое поселятся там, и он опять, мало-помалу, обретет счастье мирного бытия. Его перестанут мучить кошмары. Он больше не увидит падающих, окровавленных и посиневших тел. Забудет про Швоба и Вайля. Повернувшись, чтобы уйти, он заметил на столе распечатанную телеграмму. «Отец тяжело болен?» «Боимся летального исхода?» «Целую, мама». Константин замер на месте. Глазами он стал отыскивать Ванду, словно она могла спрятаться где-то здесь, словно горе спрятало ее от него, ведь она наверняка в отчаянии. Константину довелось однажды провести пару недель в доме своего тестя и уйти вместе с ним рыбу в Балтийском море. Никогда в жизни он так отчаянно не скучал. И Ванда до сих пор со смехом вспоминает его выражение лица за столом во время ужина с их шведскими друзьями. Но он знал, что Ванда нежно любит отца. Выйдя из фургона, Константин к великому своему изумлению услышал смех Ванды, тот низкий грудной смех, который возбуждал в равной мере и школьников, и стариков, не говоря уж о зрелых мужчинах. Смех этот. Никогда не слабел, не затихал, а прекращался внезапно. Он подошел поближе и обнаружил Ванду в компании Мот, Людвига Ленца и Люсьена Мара. Они беспечно болтали, сидя в заботливо восстановленном старинном Тильбюри, за которым бдительно следил неизменный Попеску. Все пятеро встретили его приветливыми и веселыми взглядами. «А, вот и ты», — сказала Ванда, — «ты бродил по лесам в поисках вдохновения или пастушек?» «О, нет, только не пастушек», — возразила мот тоном любовницы, сидящей перед законной супругой. «На них он даже и не смотрит». Это наивно уверенное заявление вызвало добродушную, хотя и чуточку снисходительную улыбку Ванды Блесен. В эту минуту кинозвезды с головы до ног. «Ну и слава богу!» — сказала она. «Не хватало еще искать пастушек, когда рядом с тобой такая прелестная женщина!» «Это уж было бы настоящее хамство!» Мот поглядела на нее, разинув рот от изумления, потом смущенно завертелась и рассыпала пронзительный смешок, точно приняла слова Ванды за остроумную шутку. «Ах, Ванда, да вы просто потешаетесь надо мной. Как будто Константина фон Мекка может интересовать дебютантка вроде меня. Уверяю вас, он меня считает просто гусыней». «Ну, это вполне возможно», — согласилась Ванда с легкой улыбочкой, извиняющей строгую проницательность ее супруга. «Ему всегда нравились перышки, особенно красивые перышки». Ты хотел поговорить со мной, Константин? Да, именно так, ответил тот, безжалостно терзая свои усы. Конечно, мне нужно с тобой поговорить. Пойдем-ка. И повернувшись, он широкими шагами устремился к фургону. Спотыкаясь в своем кринолине, но неизменно грациозная Ванда последовала за ним, весьма довольная своей последней парфянской стрелой. «Неужели это было так уж необходимо?» — спросил, нахмурившись, Константин. «Бедняжка мод «Бедняжка мод просто очаровательно», — перебила его Ванда. «Но я не желаю, чтобы она разговаривала со мной тоном снисходительной жалости. Этого еще не хватало». И она расхохоталась, чего Константин помрачнел еще больше. «Смеешься?» — сказал он. «Не понимаю. Как ты можешь веселиться?» «Я только что был у тебя и нечаянно увидел телеграмму. Твой отец, твой бедный отец, это верно, что ему совсем плохо?» Ванда изумленно взглянула на него и легонько хлопнула себя по лбу. «Ах, боже мой, правда, это телеграмма... Нет, милый, не беспокойся, это... это фальшивая телеграмма, это кот. «Кот — Кот? — удивился Константин. — Какой еще кот? Дело вот в чем. Начала Ванда, в свою очередь, невольно приняв тот неискренний тон, который Константин тотчас распознал. Она всегда говорила этим умильным и вместе с тем рассудительным голоском, когда лгала. — Понимаешь, мой отец совершил одну биржевую операцию одновременно со мной. И поскольку сейчас со страны в страну передают только очень важные телеграммы, мы с ним условились, что тяжелая болезнь будет означать успех. Вот и все. Теперь я богата, — добавила она, изобразив удовлетворение, столь неискреннее, что любая дебютанточка на сцене театра сгорела бы от стыда от подобной фальши. С каких это пор? «Ты играешь на бирже?» С недоверчивой ухмылкой осведомился Константин. «И потом, хочу тебе напомнить, что мы воюем, и биржа сейчас не действует», — бросил он злорадно. «А в Швеции действует», — бесстыдно возразила Ванда. «Хоть и частично, но действует. Ну, короче говоря, я хорошо заработала. Вот и все. Надеюсь, что ты не станешь...» Меня в этом упрекать, враждебно спросила она, и, увернувшись от руки, которую озадаченный Константин положил было ей на плечо, отошла прочь. Слова Константина застигли ее на полдороге к Тильбюри. Ты просто обманщица? крикнул он ей в спину. Ванда обернулась, лицо ее порозовело. А ты разве не любишь обманщиц? крикнула она в ответ. «Нет!» — взревел Константин. Не прошло и двух секунд, как до нее долетел голос Константина, громкий и четкий. «Нет! Нет! Нет!» «Даже по ночам?» «По ночам? Да! Впрочем, и днем тоже!» Он помедлил, не решаясь подойти, смутно недовольный случившимся. «Поистине!» Он здесь единственный, прямой и искренний человек. И он устал от недомолвок роману, уловок Бубу Браганс, мифомании Мот, кривляний попеску. и вот теперь еще лжи Ванды. Но тут смех Ванды, ее грудной смех, который никогда не слабел постепенно, осмолкал вдруг, внезапно опять привел его в благостное настроение. Она будет принадлежать ему сегодня вечером. Он вновь обретет ее, и от этого сознания он почувствовал себя разом и утешенным, и разочарованным. Теперь ему незачем стараться обольстить Ванду. Но часом позже, когда снималась сцена прощания, где Сан-Северина глядела на своего уезжающего юного племянника на фабрицу, которого она, сама еще того не зная, безумно любит, недовольство Константина развеялось, как дым. Ванда Блесен сыграла блестяще. Она была так правдива в этой сцене, так весела и одновременно трагична, что и Константин, и вся съемочная группа в восторге зааплодировали ей. Ванда Сан-Северина невольно тянулась племяннику. Потом, отдернув руку, стряхивала пыль с его плаща. Она раскрывала зонтик и отворачивалась к холмам, чтобы скрыть слезы. Она пыталась смеяться, но смех вперемешку с рыданиями превращался в судорожный кашель, заглушенный платком. И Константин, стоя у камеры и глядя на нее, сиял от гордости и сходил с ума по Ванде. Мысль о том, что сегодня же вечером он заключит ее в объятия, и мысль о том, что некогда он уже держал ее в объятиях, и что она так долго принадлежала ему, казалась фантастической. Он обожал Ванду, как только может мужчина обожать женщину, а режиссер — актрису. И обожание его перешло все границы, когда, снимая в конце дня последний крупный план, Сцену, где она глядит вслед уезжающему юному фабрицу, ставшему взрослым, он вдруг увидел, то есть камера увидела, новую незнакомую морщинку в уголке ее губ. Это след их разлуки, решил он с нежностью и обещал себе непременно поцеловать эту морщинку тайком, позже, к исходу ночи. Наконец немецкие истребители с адским воем, прошивавшие небо, вынудили их свернуть съемку. Сияющая Ванда пригласила всю группу на аперитив в кафе на маленькой площади деревушки Салерн, мимо которой они всякий раз проезжали, возвращаясь домой к Бубу-Браганс. «Уже начала пропивать свои прибыли?» — съязвил, ухмыльнувшись, Константин. Но Ванда сделала вид, что не слышит. В это время Попеску разыскал дом почтовый служащий. И, рассыпавшись перед ней в мольбах, уговорах и денежных посулах, добился того, что она провела его на почту через заднюю дверь. Дозвонившись в гестапо Драгиньяна, он попросил к телефону своего вчерашнего собеседника. Хотя сильно побаивался беспокоить Третий Рейх информацией о подвигах безвестного ассистента в верховой езде. Однако радости и удивлению его не было предела, когда выяснилось, что она вызвала большой интерес. Ему посоветовали соблюдать крайнюю осторожность и осмотрительность в ввиду опасности, какую может представлять сам Константин фон мэк Эта рекомендация сильно озадачила и даже обеспокоила Папеску. Все-таки помимо гестапо, его хозяевами в данный момент являлись Уфа и означенный Константин фон Мек. Так перед кем же ему следовало выполнять свой долг в первую очередь? Перед ними или перед эсэсовцами? Разумеется, перед ними, но СС имела на него больше прав, чем они. И инструкции, данные ему из Драгиньяна, звучали вполне определенно Доносить о малейших беспорядках и изменениях в работе съемочной группы В ожидании прибытия офицеров парижского штаба, чтобы проконтролировать ее на месте Проконтролировать? Что? — спрашивал себя Папеску Посадку на лошади Роману Вилленберга? Его кровные связи с фон Мэкком? Наконец, весьма гордый, вызванным им Переполохом, Попеску расстался со служащей, вручив ей царские чаевые, на которые она и не рассчитывала, и которые удвоили ее желание во всем содействовать этому щедрому господину. Не может ли месье Попеску сказать, полюбопытствовала она, как великая кинозвезда мадам Блесен приняла грустные вести Звезда звездой? а мать-то с отцом она, наверное, любит. «Какие вести?» — удивился Папеску. «Те, что в телеграмме?» «Да ведь пришла еще одна!» И служащая, гордясь своей осведомленностью перед важным кинодеятелем, который пока ничего не знал, доложила ему, что приняла сегодня днем другую телеграмму, передав ее затем для доставки мальчику рассыльному. В ней Ванде сообщали о смерти отца и похоронах, назначенных через несколько дней. «Боже мой!» — воскликнул Папеску. «Боже ты мой!» Он был одновременно и в восторге от своей причастности к семейной трагедии, и в ужасе от того, что отъезд Ванды прервет съемки. «Пожалуйста, передайте мои соболезнования, бедняжке мадам Блесен, говорила между тем служащая. «Какой удар для нее! А ведь она еще не вернулась со съемки. Ее отец скончался нынче утром, а она даже не знает об этом. Да и поспеет ли она на похороны при такой-то обстановке?» «Она сейчас в кафе «Де ла пост», — смущенно проговорил Папеску. «Я ее извещу!» «Только вы уж, ради бога, поосторожнее!» — попросила служащая, умиленная волнением по песку, поскольку не поняла ни слова из диалога между ним и Драгиньянскими гестаповцами. Но, оказавшись на площади, где царила мирная идиллия, и увидев спокойную счастливую Ванду, Папеску с его чувствительной душой, не нашел в себе храбрости выполнить печальную миссию. Ему очень нравилась Ванда, и сколько же волнений, сколько страхов он пережил из-за нее. Он так боялся, что эта взбалмошная кинозвезда нарушит всю налаженную работу и устроит им веселую жизнь, но ничуть не бывало. Ванда оказалась изумительной актрисой и пунктуальнейшим человеком, обаятельным и добрым со всеми и во всем до мелочей. Счастливая женщина, составившая счастье Константина фон Мэка, ибо очевидно было, что они созданы друг для друга. И Папеску искренне захотелось, чтобы Константина не смогли обвинить ни в чем, кроме неосторожности. Он скромно уселся за маленький столик в углу и заказал свой любимый аперитив, крепленное вино под названием «Возвращение с полей», где на этикетке красовалась фермерша с младенцем на одной руке и с бутылкой в другой, встречающая своего фермера, чья согбенная спина ясно указывала на то, что он сполна заслужил домашний отдых и прочие услады». Вино, впрочем, было слишком приторное и самым роковым образом действовало на печень. Константин окликнул продюсера и пригласил за свой стол. Перед тем, как пересесть туда, Папеску хребнул побольше, возвращение с полей, чтобы взбодриться, а потом засыпал собеседников забавными, хоть и глупейшими анекдотами, которые сперва рассмешили одну мод, а потом уж на следующем этапе Иванду с Константином. Один Романо не смеялся. Он явно думал о своем и встрепенулся лишь тогда, когда на площадь въехал на велосипеде какой-то деревенский парень, который, тренькнув звонком, поманил его к себе. Романо вскочил и извинился. Его зовут сыграть партию в шары деревенские приятели, парни его возраста. Того возраста, философски подумал Папеску, который сам по себе уже другая партия. Роману исчез. Вместе с ним исчезло предзакатное тепло, и голод, неотвязный спутник людей, в течение последних трех лет поднял на ноги всех членов группы. На террасе кафе остались лишь Константин и Ванда. Они собирались вернуться на Тальбот-Лаго Константина, старенькой машине, обгонявшей тем не менее все прочие автомобили, благодаря тому, что бак был полон бензина, отпускаемого ему вермахтом. Привилегия, от которой Константин не в силах был отказаться. Но у человека, пользующегося привилегиями, Вдруг погрустнели глаза и голос. «Посмотри, Ванда», — сказал он, — «посмотри на эту площадь, на деревья и фонтан, на вытянутые тени, на весь этот вечерний пейзаж, исполненный покоя. Гляди хорошенько, больше у нас никогда такого не будет, или, вернее, не будет у меня». Это зрелище не повторится, ведь счастье и покой — анахронизм в наше время. Ванда протянула руку и опустила ее на ладонь Константина, которую не смогла закрыть целиком, так она была велика. И вид этой большой мужской руки, мощной и в то же время по-юношески гладкой, почему-то вдруг заставил ее сердце больно сжаться. «Давай вернемся. Ладно? Возвратимся домой», — сказала она мягко.